Глава 32. -я. Королевские апартаменты. Феникс, Аризона. Семь часов спустя Нина смыла в душевой кабине дорожную грязь. В толчее аэропорта она всегда чувствовала себя, как корова в тесном хлеву. Завязав широкий пояс на махровом халате, Геррера вышла из ванной. «Душ свободен!» — крикнула она Брэк и замерла на месте, едва ступив на ковролин. Соседка по номеру что-то увлеченно обсуждала с Уэйдом и Кентом — Три головы повернулись к Нине. Она подошла к коллегам и устроилась на диванчике рядом со старшим профайлером. Кента и сидели на софе напротив, а раскрытый ноутбук сотрудницы киберотдела стоял на кофейном столике среди полупустых коробок тайской еды. Коллеги избегали взгляда Нины. «Только зашла, и вы сразу затихли», — заметила она. «А мы тут о вас говорили», — отозвался Уэйт. Геррера молча ждала. Естественно, Брек не выдержала первой. «Надо ей рассказать?» — обратилась она к мужчинам. «Сейчас же?» «Что рассказать?» — Нина прищурилась. Сотрудница киберотдела повернулась к ней. «Помните, мы утром завтракали в конференц-зале в Квантика. Сердце Геррера упало. Зародилось слабое подозрение, куда ведет коллега. Брэк поморщилась. «В общем, я взяла вашу банку из-под содовой и отнесла другу в лаборанту». «Какого чёрта, Брэк? Слушайте, вам ведь нужны ответы?» «Как и нам всем». Уэйд разглядывал картины на стене. Кент вдруг увлёкся коровками с подъедой. «И для этого вы сравнили мою ДНК с семьей Вега, не предупредив, не спросив? Так говорите, будто вы вмешались в мою личную жизнь и нарушили регламент?» Нина и сама редко следовала правилам, но даже у нее имелись границы. Брек перешла черту. На ее веснущатых щеках запылал румянец стыда. Она закрыла рот. «Что сделано, то сделано», — вмешался Уэйт спокойным голосом. «Теперь надо разбираться с последствиями. Меня кто-нибудь ознакомит с результатами?» — повысила голос Нина. «Нет необходимости», — тихо проронил Уэйт. Нина по очереди оглядела коллег. Ответ читался на лице у каждого. Лаборатория лишь подтвердила догадку, зародившуюся в глубине души. После долгих лет без внимания, любви и заботы Нина нашла семью. и тут же выяснила, что родителей у нее отняли. В груди бушевали слепая ярость, мучительная боль и, наконец, глубокое горе. Когда маленькая Нина подросла и узнала, как очутилась в приюте, она сразу поняла, за спиной у нее печальное прошлое. Ее выбросили на помойку из чистой жестокости. Нормальные родители так не поступают. На самом же деле отказаться от ребенка женщину заставили психические проблемы и зависимость — Кармен Кордон употребляла наркотики и лишилась рассудка, и все же она поступила неправильно. Не могла заботиться о дочери, следовало отнести ее в безопасное место. Безрассудство Кармен обернулось для них обеих годами страданий. Перед глазами стояли воспоминания. Женщина сидит в палате, окруженная укоризненными взглядами кукол, терзаемая угрызениями совести и тяжким грузом вины. Сердце Нины дрогнуло. Разве мало они мучились? Удастся ли затушить пламя ненависти, злости, осуждения? На Нину накатило странное опустошение. «Я пропавший ребенок и сделала яроны», — слух объявила она. «Виктор и Мария Вега — мои биологические родители. Я должна была погибнуть с ними». «Нет, милая!» — Брек потянула к ней руку и тут же одернула, почувствовав дискомфорт Нины. «Как поступить с этой правдой? Вот в чем вопрос», — произнес Кент. «Приятно, что ему не все равно, но это только моя ноша», — подумала Нина. Она провела рукой по влажным волосам и признала горькую истину. «Я хочу дальше заниматься делом. Нельзя подвергать риску расследования, отрезал Уэйт. «Или судебный процесс, если он будет». Кент кивнул на Брэк. «Жаль, что мы все знаем наверняка. Коль скоро результаты экспертизы готовы... «Уже нельзя делать вид, будто мы не в курсе». «Никто не в курсе, что мы в курсе?» — оправдывалась все еще красная Брэк. Никакого отчета не составлялось. В базу данных тоже ничего не вносили. «Правда, известно всего пятерым. Нам-то лаборанту». Она показала пять пальцев. Кем задумался. «Тогда продолжаем, будто все по-прежнему?» Он снял очки и ущипнул кончик носа. «А если история всплывет, притворяемся удивленными. Коллеги помогали Нине остаться. «Я вам очень благодарна». Но Уэйт прав. Наше решение может повлиять на ход суда. «Нельзя. Смотрите, какие у нас есть варианты», — перебил старший профайлер. обстоятельства изменились, это очевидно. Мы должны адаптироваться». «Что у вас на уме?» — с опаской поинтересовалась Нина. «Сделаем перестановку в командах», — предложил Уэйд. Геррера будет работать с Кентом над делом дуэлов, а мы с Брэк возьмемся за дело По-моему, неплохо, одобрил Кент. Только привлечем к себе внимание, возразила Нина. Как мы объясним это Бакстону? Босс не позволит меняться делами посреди расследования, да еще и без причины. Она покачала головой. Ведем себя так, будто и вправду ни о чем не догадываемся, раз уж на то пошло, иначе вызовем подозрение. Соглашусь, Геррерой, поддержала Брэк. «Оставим все как есть!» Нина подергивала нитку, торчащую из халата. «Лишь бы общественность не узнала о моем родстве с Вега, пока не схватим субъекта». «Вы кое о чём забыли», — заметил Уэйд. «Обе семьи в курсе, что биологическая дочь Виктора и Марии пропала. Скажем спасибо Сниду. Они потребуют отчитаться о ее поиске, а нам пока нельзя разглашать эту информацию». Уэйд был прав. Нина даже не подумала, каково это... Встретиться с близкими обеих жертв, понимая, что они ее родственники, семья, которая на самом деле не отказывалась от нее, семья, о которой она всегда мечтала, придется лгать. Нина неловко заерзала. Скажу, что у нас нет сведений о ребенке. Агенты ФБР не лгут, поправил Уэйт. Просто не дают однозначные ответы. Ага, точно. Буду врать без зазрения совести. «Справитесь?» — спросил Кент. «В бою все средства хороши. Надеюсь, они меня поймут, когда узнают правду». «И когда же это случится?» — задала Брэк самый каверзный вопрос. «Вероятно, только после суда. Хотя он может растянуться на годы, а обе семьи и так уже настрадались». Кент повернулся к Нине. «Геррера, между прочим, тоже. Дождемся ареста подозреваемого и расскажем», — задумчиво протянул Уэйд. Герреру освободят от присутствия в суде. Хорошая идея, согласилась Брэк, но это только между нами. Больше никому ни слова. Да уж, если истина откроется раньше времени, запахнет жареным. Изначально дело вела полиция Феникса, Перес на стенку полезет, если узнает, что мы скрыли от него правду. Не он один. Все его отделение, семьи жертв, СМИ, общественность, перечислял Уэйд. Если эта история всплывет до того как мы наденем на субъекты наручники, нина по очереди оглядела коллег. клянусь я возьму вину на себя она постучала пальцами по груди. вы ни при чем Кент застыл поймите мы нет перебила геррера. Я не потяну вас за собой. продолжайте расследование и остановите преступника помолчав она добавила и других преступников тоже. Итак она признала серьезность положения. За утайку такого рода информации ее могли уволить. Нина пристально посмотрела на Кента. Убедить его будет труднее, чем остальных. Жажда правосудия боролась в нем с искренней преданностью команде и стремлением помочь своим. Наконец он поднял глаза. По рукам. Чувство долга победило. Остальные безмолвно кивнули. Они заключили пакт.